11 Машина скорой помощи неслась по городу, включив сирену и не обращая внимания на светофоры. «Скорее, скорее!» – умоляла шофера Марина. Турецкого удивило, что врач, склонившийся над девочкой, Марину не одергивал. Врачи на скорой страсть не любят истеричных баб. Турецкий это замечал неоднократно. Но этот врач молчал, как в рот воды набрал. По-видимому, действительно необходимо было очень спешить. Турецкого это тревожило не на шутку. Так спешат, только когда боятся не довести. Еще дома, едва пощупав у девочки пульс, послушав, врач сыграл тревогу по форме номер ноль. Он погонял их так, что сразу стало понятно, без лишних слов. Возможно, только из-за этой дикой спешки Турецкий, вынося девочку на руках из квартиры Марины, не обратил внимания, не заметил явные следы ночного присутствия кого-то перед входной дверью квартиры Марины. Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что кто-то топтался под дверью, топтался долго, больше часа. И более того, зачем-то лазил в распределительный щиток, где счётчик, антенный кабель телевизора. За пропуск этих фактов в иное время Турецкий шкуру бы спустил с Серёжи, а тут он сам же оплошал. Ребенок был в жару, хрипел, и Турецкий не заметил ничего. Около Октябрьской площади они пронеслись по подземному туннелю на скорости километров 180 в час, и Турецкому опять второй раз за последнюю неделю показалось, что он проваливается в какую-то трубу. «А кто вы ей, отец?» – спросил дежурный врач-реаниматор. «Подробные справки мы даем только ближайшим родственникам», – Турецкий предъявил удостоверение. «Я вас спросил не ради любопытства». Врач внимательно изучил удостоверение, затем пригласил Турецкого пройти в служебное помещение блока интенсивной терапии инфекционного отделения Первой Градской. «Так что у девочки?» личайшая форма дифтерита в финальной фазе», – он перехватил взгляд Турецкого, понял его, ответил проживет еще несколько часов», и, помолчав, добавил, «Удивительно. Что удивительно? Мать утверждает, что вчера вечером ребенок был абсолютно здоров. Я тоже могу это подтвердить». «Не верю», – сдержался врач, «не верю вам, вы лжете, лжете». «Простите». «И не надейтесь, не прощу. Так не бывает, здоров и сразу мертв. Ребенок». Она мертва, вы поняли, практически мертва. Я удивляюсь, удивляюсь вам. Вот это преступление. Что преступление? Да то, что вы не удивляетесь. Вы или мать там, или оба вместе, вы убийцы, хватились на четвертый или пятый день, когда уж поздно. Вчера весь вечер девочка была абсолютно здорова. Вранье, вы лжете. Так не бывает. Я уже сказал. Понятно, я сказал. Понятно! Турецкий задумчиво кивнул, соглашаясь. Марина сидела сутулившись под дверью реанимационного блока. Турецкий тронул ее за плечо. Марина, я кое-что, пожалуй, предприму. А? Марина явно ничего не соображала. Ой, Саша, Саша, что ж такое-то? Неужели все, конец? Ну, до конца надеюсь далеко. Я много думал по пути. Есть мысль одна шальная. Я хочу попробовать». «Да что ты можешь в этой ситуации?» «Пока все живы, есть за что бороться. Ты слышишь?» Я говорю, под лежачий камень вода не течет. «Не плачь, у меня еще надежда есть. Один вариант. Последний». «Сумасшедший, слышишь?» «Я позвоню тебе часа через четыре». «Куда позвонишь?» «Ну куда?» «Я буду здесь сидеть». «Сиди и жди. Часа через четыре я вернусь. Останься лучше. Вместе легче. Нет, надо действовать. Один вариант. Я прокачаю. Надейся. Я думаю, что я ее спасу. Выйдя в больничный двор, Турецкий заметил, что из-за угла больничной котельной за ним наблюдают. Голова мужчины лет 40 50 Лицо наполовину забинтовано. Взгляд единственного незабинтованного глаза напряжен, осмыслен и вместе с тем отчасти и безумен. Нет, это не слепой, сказал турецкий вполголоса. Когда турецкий подходил к больничной проходной, голова появилась и исчезла вновь. Сразу за проходной турецкий устремился вдоль глухого больничного забора, заходя в тыл наблюдателю. Сквозь щель между бетонными плитами забора было хорошо видно наблюдавшего. Больничная пижама, накинутой на плечи, заношенные до дыр пальто. Он не следил за турецким, он ждал друга второго такого же, как он. Второй подошедший достал из-под полы флакон с прозрачной жидкостью, граммов 300 Первый нетерпеливо вынул притертую крышку флакона и жадно припал губами. Похмелье, вот почему безумен взгляд. Турецкого передернуло. Вокруг пьющих громоздились помойные баки больницы, тряпки, пакеты, кровавые бинты. Через 40 минут турецкий уже гнал свои жигули по городу. Ехал он туда, куда его направляла логика развития событий последних дней. Мысль, пришедшая ему в голову, была проста и ясна, как стекло. Допустим, что Марина говорила правду. Мир духов существует. Почему бы нет? Но дальше. Если духи есть, а времени у них с Мариной нет, то остается лишь одно – попробовать договориться с духами. И время оттянуть хотя бы. Взять тайм-аут. Гипотезу проверить заодно. И выиграть немного времени, ведь есть же шанс. Конечно, с духами договориться можно всюду. Уж если есть они, то есть везде. Но не везде лежит душа поговорить с загробным миром у тебя самого. Однако место есть для этого, специально предназначенное для общения с мертвыми. Вчера он был на этом месте, был по службе. На похоронах Оли и Коленьки. Рядом с их могилами были еще две, довольно свежие. Могила Грамова А.Н. и Грамовой А.И., отравившейся дихлоретаном жены инженера Грамова. Турецкий гнал машину на Истриковское кладбище, Рогдай сидел на заднем сиденье. Под впечатлением всего происшедшего, такого необычного, странного и вместе с тем обыденного в непростой московской нашей жизни, улицы и переулки, по которым неслась машина, казались турецкому необычно грязными, мрачными запущенными, непристойными. Да, впрочем, они такими и были.